Все, что было у отца, от начала до конца перечитано Милоном. Как владыки править троном, как войска направить в бой барабаном или трубой, как составить повеление, словом, все без исключения, что обязан ведать он, коль взойдет на отчий трон. Эти важные науки изучил Милон без скуки. И о том, что там узнал, он отчет владыке дал. Царь остался им доволен и сказал, «Теперь ты волен почитать да помечтать, Так, чтоб время скоротать». И читал он сочинения про великие сражения, Про вояк-богатырей да про доблестных царей. В этом чтении прекрасном Князь на креслице Атласном проводить любил досуг. А когда усердных слуг вновь полки к нему вбегали и к царю обедать звали, с неохотой он вставал и на слуг негодовал. Князь так занят был рассказом, как один сто тысяч разом в прах развеял великан, богатырь волшебных стран». Но, толпясь, стояли слуги. И Милон свои досуги с сожалением кончал, а отец, шутя, ворчал. Все с книжонкой, а не с женкой.